В следующее воскресенье Глас пошёл в баню. Побыстрому обмылся под душем и, надев чистое бельё, пулей выскочил на улицу. Никому он в этот раз не прислуживал. Господи, как вырваться из зон? Что если воспользоваться убийством? В милиции это преступление висит нераскрытым, пойти к уму и рассказать, что я знаю о нераскрытом убийстве, свидетелем которого был. Пусть они возьмят у меня показания, отошлют их в Заводоуковскую милицию, там убийство подтвердится. Они мной заинтересуются и вызовут к себе. Я прокачусь по этапу по туманию и мозги, а потом они поймут, вернее, я сделаю так, чтобы они поняли, что я их обманываю, и не знаю убийц того человека, и меня отправят назад. Я могу получить от зоны передышку, может быть, в полгода. Вот это да. Я ведь ничего не теряю. Человек убит, свидетелей нет. Меня обвинить в убийстве они никак не смогут, да я в нём и не сознаюсь. Так что была не была. Ведь после убийства год прошёл, и Глаз пошёл к Уму. Его кабинет находился в штабе. Глаз придумал нехитрую историю: он случайно стал свидетелем убийства. А преступники, Новозаимковский, потом он встречал, и запросто бы узнал. А мужчина в больнице умер. Твои показания я запишу и отправлю в милицию, сказал Кум, давая понять глазу, что он свободен. Так я же вам не сказал, в какой области совершено преступление? Как же вы в милицию пошлёте, вы ведь адреса не знаете? Ах, да, я забыл, Кум взял ручку, глас назвал область и район, Кум записал. А когда ответ придёт, когда придёт, я вызову. Кум по первости отправлял в отделение милиции явки с повинной и показания подобные тем, которые дал Глаз. Ребята хотят помочь правосудию и искренне рассказывают о том, что знают. Но со всех концов страны к уму стекались ответы, что многие преступления не зарегистрированы вообще, а известные совершены не так. За некоторые преступления преступники были осуждены, отбывали наказание, а теперь добровольно находились малолетние преступники, которые брали на себя раскрытие преступления. Наговором на себя ребята старались вырваться из адляна. Теперь кум выслушивал ребят, но показания не записывал и, конечно, никуда не отправлял. За пятилетнюю работу кум Ни один из парней не рассказал о собственном, не раскрытом преступлении. Все говорили о чужих или выдуманных, а свои упорно скрывали. Ком сразу понял, что глаз его обманывает и записывать показания не стал. После обеда в выходной день глазу сказали, чтобы шёл на свидания. Свиданки проходили на вахте. За столами с одной стороны сидели родители, с другой дети. Глазов, когда он шёл на свиданку, под канал рок отряда мехли и сказал: "Глаз, тебе кто должен приехать?" Отец: "Возьми у него денег, понял? Я спрошу, но обещать не могу. Если не принесёшь, вообще на полах сгноят. Что хочешь там говори, но ну принеси. И попробуй мне только сполись. Короче, делай." прежде чем пустить родителей на вахту их предупредили, чтобы денег они сыновьям не давали. Здравствуй, папа. Глаз посмотрел на отца. Отец достал из кармана скомканный носовой платок и вытер слёзы. Как живёшь, сынок? Хорошо, не задумываясь ответил Глаз. Отец стал рассказывать новости, а Глаз жадно слушал, ловя каждое слово. Новости с воли были радостные. Родители между тем выкладывали на стол еду, чего только не появилось на столах для любимых сыновей: мясо, шоколадные конфеты, торты. Отец глаза достал из сумки сушки. Я не знал, что вам такое сюда привозят. Ну ничего, на следующий раз привезу. Глаза взял сушку, погрыз немного. А отец тихонько, чтобы никто не слышал, спросил: "Еют вас здесь? Глаз ближе поддвинулся к отцу. Да. Кто? Актив, роги бугры и воры тоже. За что? За всё. Они никто не работают, если что не так получать.